Глоссарий. Арры – одна из ветвей человеческой расы. Были созданы в результате генетических экспериментов. Обладают набором различных экстрасенсорных способностей. Хладнокровны, расчетливы и до ташноты практичны. Беспринципные на грани развращенности. Потрясающе красивы. Прирожденные закулисные политики. Вертят всея икумены, как за благорассудиться, но и за своей непохожести и мелочисленности постоянно находятся под угрозой уничтожения. Внутренняя аристократия дараев, способные управлять вероятностями. Политическая система феодальная олигархия. Аристократия носит название дараев. и известно врожденным умениям управлять вероятными реальностями, а также перламутровым оттенком кожи. Высший орган правления Конклав глав домов. Место обитания Эйхорон, включающий в себя любое жилище Ара, находящееся где угодно, но связанное сетью порталов. А у Т сложное философское понятие, основа мироозрения Эль Ин. обладает множественным букетом значений: первое — бесконечность, вероятность, неизвестное, все, что не познано, включая стихийные бедствия и человеческую расу; второе — физические аномалии окружающая Эльон, источник мутаций, странных явлений и чудовищ, порождает изменения и неприятности; третье — Богиня вероятности и изменчивости, леди бесконечность, леди непостоянства, владычица случая, выдающаяся стерва. Официального жюричества нет. Неофициальными жюрицами считаются все вены. Вены – общее название для девочек-подростков эль ин, еще не начавших осознавать себя как отдельные личности. Обладают устойчивостью внешнего облика. И за предельной внутренней гибкостью в танце или через другую форму искусства могут полностью изменять себя и окружающие. Эти способности теряются при достижении вины возраста сознания себя как индивидов. Исключение генетическая линия Тэй. Веряни особый тип пространства между виной и воином, охраняющим её в танце. что-то вроде симбиоза, от которого должна выиграть каждая сторона. Вины имеет безусловно и почти рефлекторное подчинение Риани любым своим приказам. Воин также обязан любой ценой защищать жизнь своей госпожи. Давиной Ачоэль. Последний город давно исчезнувшего народа. Понимаете, это как знаете, больше о нём всё равно ничего неизвестно. Согласно авторитетнейшему мнению, Не существует и никогда не существовал. Демоны, раса обитающая в дебрях Ауте, близкие генетические родственники Эльин, но гораздо менее закомплексованные по поводу целей и средств. Совсем не дружелюбны. Дома Эйхорона. Миниатюрные клановые государства Арров, основой их являются генетические программы и селекционные линии скрещивания. Внутреннее устройство. Лиранра глава дома, титул наследственный. Лиранра обладает всей полнотой власти и ответственности, что строго закреплено в гинофонде, и из из-за чего возникает куча проблем при попытке его потихонечку свергнуть. Раристаи что-то вроде первого советника главы дома. В теории. На практике Раристаи назначаются конклавом глав домов, В качестве противовеса законному лидеру и никакой взаимопомощи тут и не пахнет. Особенно интересно бывает, когда первого министра избирают без ведома Лира Нра. Раамитани, глава службы безопасности и военачальник, обычно очень серьезная личность. Ойкумена. Все обжитое людьми пространство состоит из внушительного числа параллельных миров. различных временных потоков и вероятностных петель. Единственными абсолютно надежными связями между мирами и айкумены являются арры. Оливульская империя. Одно из многочисленных политических образований айкумены, отличающееся от остальных в основном тем, что через ее территорию смогли провести порталы, открывающиеся на Эльон. В результате попытки поживиться за счёт дикорей соседей, а леволцы потеряли всю свою аристократию и оказались в положении захваченной страны, что было воспринято ими более чем болезненно. Основное направление развития биотехнологии и органическая химия. Не слишком твёрдо придерживаются конвенции об ограничении направленных мутаций. Открытие День, когда исследовательская партия Арека Орвейна открыла портал на Эльон. Через 2 года после открытия Алевльская империя предприняла попытку захвата, а позже и биологической войны, в результате чего сама оказалась вассалом Эльин. Хранительница Эльон. Официальный лидер Эльин. Фокус коллективного сознания. Верховная жрица Эль Неправит в привычном смысле этого слова. Никто не смог бы править таким анархичным сборищем, какое представляет собой Эль Ин. Она решает, какие изменения допустимы, по какой эволюционной тропке пойдет народ. Хранительница определяет, как и когда следует отказаться от наиболее устойчивых моральных и физиологических законов, тех нарушить которые можно лишь всем народам одновременно. Эль Ин. Название среди людей эльфы. Биологический вид внешне гуманоидный, но по сути с людьми не имеющий ничего общего. Эволюционировали из людей и эльфов путём тысячелетнего контакта с ауте. Славится своей запредельной изменчивостью и непостоянством во всём, начиная от генетического кода и кончая внешней политикой. Истеричны, помешаны на красоте, жестоки, экзотичны. Строй Заплесневелый и окостенелый матриархат, общественная структура напоминает суховую организацию. Официальный лидер хранительница Эльон. Материальной культуры или письменности людьми обнаружено не было. Язык переводу не поддаётся. Считаются непробиваемыми дикарями, на практике обладают изощрёнными формами ментального искусства. а также подобием науки, основанной на отличных от всего известного принципах, и для людей называемой магией, общаются посредством сенсорно-эмпатических образов. Л Э Ин состояние транс у Л Ин, достигаемое при слиянии сознаний матери и нерожденного ребенка через танец Ту А У Т, жизнь и смерть В А У Т, завязано на материнском инстинкте. инстинкте самосохранения не продолжительно, но пробуждает все внутренние резервы. Теоретически силы и возможности ЛЭИН не бесконечны, но найти их реальные пределы на практике пока никому не удалось. Используется как последний рубеж обороны, ведёт к неминуемой смерти и ребёнка, и с некоторой отсрочкой матери. ЛОН. Место обитания ЛЭИН. и многих других раз разной степени разумности. Пространство со всех сторон ограниченное ауте и потому постоянно подвергающееся её воздействию. За три столетия до открытия был сооружен щит частичное этого воздействия ограничивающий, что вызвало на Эльон большие социальные и биологические изменения. Там все еще разбираются, что же им теперь делать.